Глава девятая Чёрт! Чёрт! Всё в форте инфирианцев пошло совсем не так, как планировалось. Мне пришлось отправить письмо через дятла на корабль, чтобы моя команда отчалила без нас. В этой наспех написанной весточке Я указал, что позже сообщу координаты для нашего нового расположения. Хотя мы с Алисей знатно перебили врагов, их сигнал тревоги привлек крупные отряды подкрепления, среди которых было немало сильных магов. Если бы я мог использовать все свои возможности открыто, мы быстро прорвались бы и ушли на корабль. Но форт со стороны моря уже был окружен, и нам пришлось украсть две лошади из конюшни, и выбить ворота там, где было меньше всего противников. Вскочив в седло, мы с Алисией рванули прочь по узкой тропе. Я не знал, куда она нас приведет. Главное было убраться подальше и скрыться от преследования, чтобы нас не раскусили. Иначе весь изначальный план был бы разрушен. Но даже после нашего отступления из форта ситуация только ухудшилась. Видимо, инферианцы оказались весьма обидчивыми. Их так задел наш штурм форта, что они бросились за нами в погоню и явно не собирались останавливаться. «Они наверняка думают, что скоро нас проучат», — размышлял я вслух. «Ведь мы мчимся по их землям и можем нарваться на другие отряды или заставы». Нам действительно пришлось несколько раз менять маршрут. Впереди виднелись то города, то постовые вышки. Сворачивая петли по дорогам, вдалеке я заметил темную пещеру среди кустарников. Это, конечно, не густой лес, который помог бы скрыться или переждать погоню, но тоже сгодится. «Алисия, давай туда!» — крикнул я и подстегнул уставшую лошадь, направляясь к пещере. Надо было поскорее исчезнуть из вида инферианских отрядов, пока они не появились на горизонте. Лошади уже выдохлись, и нам грозило остаться пешими. Доехав галопом до входа в пещеру, я спрыгнул на землю и спрятал лошадь с другой стороны. Алисия быстро проделала то же самое, и мы вместе вбежали внутрь. «О, Джон, я так устала убегать, если бы ты только знал», сказала она на выдохе. «Даже этой мрачной и холодной пещере рада. Но потом нам надо будет как-то выбираться из Инферни. У тебя уже есть план?» «Нет», — покачал головой, проходя дальше вглубь пещеры. «В смысле?» — удивилась Алисия, повернув ко мне голову. «И что нам теперь делать?» «Просто осмотримся для начала, а дальше посмотрим». «А чего тут смотреть? Пещера как пещера. Мы здесь всего лишь пересидим пару часов и всё». Невозмутимо развела руками Алисия. «Ясно, кто-то не привык проверять новые места. Но для меня это стало привычкой. Лучше заранее знать все входы и выходы, чем потом нестись, сломя голову, не зная куда. Ситуации бывают разные. Вот когда-то у моего товарища из Ордена была история. Он заранее не изучил пути к отступлению, и ему пришлось даже жениться из-за этой оплошности. Ведь граф застал его в спальне своей дочери, которую собирался отдать замуж за аристократа. Если бы мой друг заранее рассчитал, как можно незаметно выбраться через окно, он бы до сих пор оставался... «Холостым». Хотя с его женитьбой ничего страшного не произошло, но наши пирушки в Ордене стали проходить без него. Эту историю я решил не рассказывать Алисии и молча продолжил петлять по пещере, которая оказалась довольно длинной, и уходила все глубже под землю. Все шло относительно гладко, пока Кракен не произнес: «Люди! Они приближаются, Джон!» Прислушавшись к его словам, я активировал зрение Кракена и убедился в его правоте. Среди инферианцев явно были отличные следопыты или опытные маги, умеющие считывать следы. Их отряды приближались прямо к пещере. У нас уже не хватало времени на бегство, да и лошади были измотаны. Оставалось надеяться найти здесь другой выход. В крайнем случае, используя свои способности и постараясь сделать так, чтобы ни один инферианец не ушел отсюда живым. Хотя они могут успеть передать информацию о нас через сигнальный артефакт. Тогда ситуация станет критической для Мальзаира. Я сообщил все это Алисии, и она с недовольным видом поджала нижнюю губу. — Ладно, Джон, так и быть, мы всех их перебьем. Минового варианта не вижу. — Погоди. Может, коридоры пещеры выведут нас на поверхность в другом месте? Осадил я ее боевой пыл. Во всяком случае, если выхода не найдем, то заманим инферианцев глубже в пещеру. Алисия кивнула в знак согласия, и мы продолжили путь дальше, значительно ускоряя шаг. Ведь за нами по пятам шла погоня. Еще немного, и инферианцы войдут в пещеру. После нашей с Алисией пробежки по темным коридорам мы наткнулись на тупик. Хотя назвать его тупиком было бы не совсем правильно. Коридор заканчивался плотной стеной пещеры, но под нашими ногами открывалась весьма интересная пропасть. Алисия склонилась над самым краем, пытаясь что-то разглядеть внизу. Отойди-ка в сторонку, попросила ее и сам устремил взгляд вниз. Используя зрение кракена, изучил обстановку в пропасти, и на моем лице появилась улыбка. Ну что могу сказать? «Там внизу точно есть выход». «Но как мы туда проберемся? Там, наверное, чудовищная высота», — задумчиво провела она ладонью по лбу. «Просто скатимся, ведь стены пропасти состоят из земли», — ответил ей и выпустил щупальца. Обвив ими Алисию покрепче, вонзил остальные щупальца в землю и начал спускаться вниз. Пробивая щупальцами себе края, за которые можно зацепиться, мы постепенно спускались все ниже и ниже. Добравшись до ровной поверхности, я отпустил Алисию и попытался определить направление ветра. В кромешной тьме вдруг мы услышали топот ног. «Джон, здесь кто-то есть!» — взволнованно сказала Алисия, хватая меня за рукав. «Да я слышу! Здесь обитает целый полчища гоблинов, а еще тролли средних размеров». «Какого чёрта, Джон? Ты же сказал, что мы должны найти выход, а не свою могилу!» «Алисия, во-первых, я с тобой. Во-вторых, ты сильный некромант. И в-третьих, поверь мне на слово, я не позволю троллям сделать из тебя пирог. Они умеют делать пироги? Может, мы с ними поладим? Я люблю пироги. Тролли могут готовить, а могут есть сырое мясо, если слишком голодны. Но не думаю, что ты сможешь с ними поладить. Я лично не собираюсь становиться их кулинарным произведением искусства. Как-то видел пирог, приготовленный троллями. Он был из лилипутов и капусты. Фу, какая мерзость. Зачем ты мне это рассказал? Чтобы дать тебе стимул к битве. Как говорится, выживи или отправляйся в мясной рулет. И да, эти тролли прекрасно видят в темноте. Так что пригнись, Алисия. Судя по ее виду, она хотела еще что-то спросить, но молча присела. Над ее головой тут же пронеслась серая рука тролля. Я слышал, что вы, тролли, не любите морепродукты, сказал я вслух. Переключая внимание от роля на себя, это так? Э -э. Он открыл рот и немного помедлил. Рыба невкусна. мясо вкусно. Ну, я не рыба, но посмотри на мои отростки, показал ему щупальца. Ничего не напоминает? Мне кажется, я вам не понравлюсь на вкус. Допустим, ты меня убьешь и принесешь своим. «Сварите из меня супчик, а потом все твои побьют тебя дубинками». «Хорошо», — кивнул тролль. «Тогда заберу ее», — показал он пальцем на Алисию. «Меня?» — она захлопала ресницами и отошла подальше. «А меня нельзя есть, и я больная». «Чем?» — прищурился тролль. «На голову», — резко выпалила она и выпустила ему в лоб костяное копье. Тролль с грохотом свалился на землю. Но вблизи нас были уже другие. Я знал, что этот вид троллей также хорошо ориентируется по запаху. Его сородичи скоро учуют, неладное и набросятся на нас. Алися, я старался запутать и обвести тролля вокруг пальца и надеялся, что мы без проблем пройдем хотя бы часть пути. Но ты еще безумнее меня. Бежим. Хватая ее за руку, я устремился вперед по кривому природному коридору. Куда ты меня тащишь? Ты не поверишь, но к выходу!» Алисия сразу перестает недовольно ворчать. Мы сворачиваем в другой проход, и вдруг оказываемся прямо перед гоблинским племенем. Они спокойно жарят мясо над кострами, усевшись здесь вместе с троллями. Не удивлюсь, если даже на охоту они вместе ходят. «Вечер добрый, не помешали?» — окликая я длинноухих гоблинов. Транишь мое мясо, и ты троп? отвечает один из них даже не осознав сначала, что я чужак. Кажется, здесь никто не ожидал увидеть добровольно пришедших людей. Но через секунду до них доходит, что еда сама пришла к ним в руки, и все гоблины устремляют на нас свои хищные глазки. «Мы сейчас вас сожрем», — довольно отвечает другой длинноухий. «Честно сказать, такая себе пещерная таверна. Я интересуюсь блюдом, а они в ответ угрожают. Больше сюда не зайду». Никогда. Извини, обращаюсь к Алисии. Собирался нам с тобой миска заказать и выпить чего-нибудь, но, видимо, не сегодня. Ха-ха-ха, абха -ха, хочешься? С каменным лицом отвечает она. Да, абха хочешься. Киваю ей в ответ. Убивай, давай гоблинов. Чего замерла? Я одна это буду делать. Ага. Ты же тролля убила. Вот и продолжай теперь. А я посижу, отдохну пока. «Не люблю, когда еда разговаривает», — вклинивается в наш разговор оскалившийся гоблин. «Пора в котел!» Услышав это, я присаживаюсь на землю. Мне интересно посмотреть, как Алисия проявит себя. Здесь не меньше десяти тысяч гоблинов, если так прикинуть. А ведь еще их наверняка полно в других переходах. Короче, на довольно удачное племя мы наткнулись. Гоблины, не откладывая дела в долгий ящик, хватают свои копья, и гигантской толпой бегут на нас. — Джон, я когда-нибудь говорила, что ты меня бесишь? — молниеносно выдает Алисия. — Не помню. Ты вроде наоборот говорила, что восхищаешься мной. — Хорошо, тогда запомни сейчас мои слова. Я тобой восхищаюсь, и ты меня чертовски сильно бесишь, — говорит она и наводит ладони на гоблинов. Буду ли я искать логику в ее словах? Пожалуй, нет. Мне и целой жизни не хватит, чтобы отыскать ее. «Удачи, Алисия! Я в тебя верю. Но постарайся побыстрее с ними разобраться. Не забывай, что мы спешим», бросая ей, и с беззаботным видом разваливаюсь на земле. У Алисии больше нет времени реагировать на мои слова. Она атакует первые ряды гоблинов, разящие волной из крови. Они сразу начинают орать от боли, их сосуды лопаются. Пока остальные островухи и сородичи расталкивают их и пытаются пробраться дальше, Алисия использует момент и просчитывает, есть ли здесь души мертвых, но у нее ничего не выходит. Джон, как тут может не быть неупокоенных душ? Ведь эти твари едят людей и зверей, недоумевает она. Всякое бывает, пожимаю плечами. Ты ведь должна понимать, что переход душ в иное состояние состоит из множества нюансов. Так что не все убитые могут быть неупокоенными. Может, ты мне все таки поможешь?» «Так и быть. Помогу тебе советом. Мы находимся черт знает где. Тут влажно, холодно, темно. Значит, призывай всяких тараканов, двухвосток, крыс и прочих существ». «Но я боюсь их. И какой от них толк?» — растерянно спрашивает она, выстраивая перед собой преграду из черного огня. «Как хочешь», — отвечаю, давая ей возможность самой принять решение. Я наблюдаю за гоблинами, которые перебрасывают копья через огонь, подхватывают их руками, а я возвращаю копья обратно. Алисия же, одумавшись, призывает трупы мелких существ, которых здесь полно, целая армия. Мерзкие тараканы и крысы через разъеденные куски плоти, которых проглядывают кости, начинают атаковать гоблинов со всех сторон. Грызуны с визгом вгрызаются им в ноги и в глотки, а тараканы лезут в уши и глаза — Алисия не выдерживает и ее выворачивает наизнанку. Конечно, с ней по местам, полным таких существ, долго не побродишь. Теперь она беззащитна, как незакрытый графин с самогоном в таверне. Пинчушки выпьют его за пару секунд. Бросив взгляд на пожелтевшее от отвращения лицо Алисии, я начинаю вести по гоблинам обстрел из арбалета. Уничтожив несколько десятков, слышу, как Кракен мысленно меня подгоняет. «Люди собираются спускаться сюда. Скоро они будут здесь». «Это плохо, но ты ведь поможешь?» — отвечая ему. «Распугивай всех этих тварей. Пусть они потом надоедают инфарианцам, а не нам». Только я попросил его об этом, как Кракен издал оглушительный рык. «Это не просто рычание, а одна из его способностей». Точно так же, как Кракен способен вводить в ужас кого-то накладыванием клейма или прикосновением, так и при помощи специального духовного рыка он может распугать толпы существ, хотя и на время. Нам повезло, что мы становимся сильнее, и теперь он может это применять. Его рык прокатился по всем закоулкам подземных ходов, при этом даже несколько костров потухло. У гоблинов задрожали колени. И они, врезаясь друг в друга, бросились на утёк подальше от нас. «Путь свободен, блинчик ты мой!» — подмигивая Алисии. «Давай поскорее выберемся отсюда!» «У меня только два вопроса!» — очень строгим голосом спрашивает она меня и смотрит как-то с угрозой, словно хочет мне что-то оторвать. «Почему я блинчик? И почему ты сразу не разогнал всех гоблинов?» «Блинчик, потому что ты теперь такая же жёлтая!» «Да и сражалась ты с гоблинами всего пару минут или чуть больше. Просто хотел преподать тебе урок. Если ты кого-то убиваешь, хотя необходимости в этом нет, то будь готова идти до конца. Убила одного. Готовься потом и несколько тысяч убить», — подсказываю ей. «А то, увидев толпы гоблинов, у тебя как-то глазки забегали». Алисия очень открытая и потрясающая, и мне казалось, что она отреагирует адекватно. Но после этих моих слов ее левая рука сжалась в кулак. Да, Теперь всю дорогу домой будет молчать и дуться. Если бы можно было отмотать время назад, я был бы рад ее молчанию. Однако, увы, сейчас я уже привык к ее болтовне, как к запеканке Нормана с розмарином. Терпеть не могу розмарин, но запеканка с ним выходит знатная». Ладно, до дома нам быстро никак не добраться, так что придумаю что-нибудь в пути. Наверное. Тем временем в рядах инферианцев. По пещере, освещенной факелами и магическими светящимися сферами, двигался большой отряд инферианцев, выстроенный в несколько шеренг. Топот их ног эхом разносился по каменным стенам, усиливая ощущение их мощи и решимости. Лица воинов были уверенными, Азарт светился в глазах. Недавнее дерзкое нападение орданских жрецов вызвало у них негодование и желание показать врагам, с кем они связались. «Вот же твари!» — цокал языком предводитель отряда. «Гребаные жрецы решили, что могут прийти к нам и так просто разгромить наш форт. За кого они нас принимают? Нагло напали вдвоем, чтобы показать свое превосходство. «Зато теперь прячутся от нас, как крыс по норам», — ответил ему товарищ. «Нашу весть уже получили в столице. На Ордан готовится военный поход, и расплата не заставит себя ждать. Может, хватит уже глупые речи толкать? Давайте для начала найдем их, а то вы говорите так пафосно, словно злодеи из глупых книг». «Заткнись, Карен», — осадил его предводитель. «Самый умный, что ли? Мы просто общаемся». Эти подонки действительно за все ответят. «Ну вот, обычно после таких фраз люди в книгах и умирают», — не унимался его начитанный брат. «А мы что, по-твоему, в книге?» — злобно покосился на него тот. На нас не может быть своего мнения, или ты заставишь нас молчать?» «Ну и правда, зачем я говорю, если ты тупица и никогда меня не слышишь?» — проворчал брат и раздражённо фыркнул. Предводитель треснул ему под затыльник и ответил. — то вас сла и слышу. Но я не обижаюсь на тебя, Кориан. Ведь прекрасно понимаешь, что мать уронила тебя в детстве из люльки. — Да пошел ты со своими шуточками. Если меня уронили, то тебя тогда и вовсе переехали на лошади. Непонятно, кто тебя вообще поставил возглавлять наш отряд. Если бы вместо тебя собаку поставили, то точно лучше было бы. Мака огня, идущий позади них, закатил глаза и подумал про себя. Как же они оба меня бесят. Эти два брата вечно грызутся между собой. Так бы я оглушил их обоих камнем по башке, когда мы уже домой вернёмся. Сколько можно преследовать этих жрецов? Но сбежали они, избежали. Эх, у меня уже все ноги стёрты от этих новых сапог, и спина болит от постоянной скачки на лошади. Я уже не молод, чтобы тратить время на такую ерунду, как погоня всего лишь за двумя людьми. Идиотизм, да и только. Конечно, им удалось убить довольно сильных воинов в форте, да еще и магов. Но вот зачем они решили напасть, мне совсем непонятно. Если бы это было раньше, вопросов могло бы и не возникнуть. Но почему именно сейчас? Ведь мы никогда по-настоящему с ними не враждовали. В голове мага витало немало серьезных вопросов а его сосед по Ширенге размышлял о другом. Интересно, каков мой долг трактирщику? Если в этом месяце жалования как следует не рассчитаю, в долги еще больше влезу. Голова моя деревянная, надо было записи вести. Но ничего, вернусь со службы и заведу себе книгу с расходами и доходами. Эх, как там поживает моя возлюбленная Селестра? Эта красотка находится сейчас на другом конце королевства и на письма давно не отвечает. А у нас ведь скоро свадьба. Надеюсь, что от хвори какой-нибудь не померла. Мне лень еще кого-то искать. Времени нет на поиски жены, но на ком попало жениться тоже не хочется. А может, и не жениться вовсе? Зачем оно мне надо? Я дома все равно редко бываю. С другой стороны, что мне потом дома одному делать? А так вернусь со службы, высплюсь нормально, гульнул в таверне. С женой ты -то уж точно не выспишься. Как-то все слишком сложно в этом мире. Денег вечно не хватает, жены нет, не высыпаюсь на работе. Но зато скачу на лошади целыми днями и делаю вид, что от меня есть польза. Каждый из них был погружен в свои мысли на фоне спора между двумя братьями и никто из них не был настроен на преследование, сражение и плутание по темным коридорам в поисках каких-то беглецов. Вскоре они приблизились к пропасти, в которую ранее спустились Джон и Алисия. «Следы ведут сюда!» — уверенно заявил один из магов. «Любопытно!» — задумчиво почесал щеку предводитель отряда. «Но как нам спуститься?» «Больше ни слова!» — торжественно произнес маг Земли, выступив вперед и щёлкнув пальцами. В пропасти тут же начала формироваться спиральная лестница. Мак Земли добавил. — Не стоит благодарности. Я просто делаю свою работу. — Никто и не собирался благодарить тебя, мелкий анчос, усмехнулся предводитель, и первым начал спускаться по ступеням. — Вот же тварь, — подумал Мак Земли. — Я всегда служу как положено, и здесь сильнее многих, а он так со мной обращается. «Где справедливость?» Под усмешки товарищей он тоже начал спускаться вниз, представляя, как обрушит потолок на голову предводителю. Но вместо этого он просто спросил. «Командир, почему я мелкий анчоус? Это обидно!» «Просто сказал первое, что пришло в голову», пожал плечами тот, не оборачиваясь. «И не обижайся, сам просил без благодарности. А еще есть поговорка. Обиженным жалование до нуля снижают, представляешь?» «Откуда такая поговорка?» — недоумевал Мак. «Глупым тоже жалов не снижают», — вздохнул предводитель, шагая по шершавым ступеням. «А я тут при чем?» — удивился Мак. «Ну вот, уже в минус ушел по деньгам!» <рег — <Macedonia> засмеялся командир. Погрузив мага земли в длительные размышления, предводитель спустился вниз и осветил факелом труп тролля. «Они точно проходили здесь!» «Давайте, проходим дальше!» Подчиненные уверенно зашагали за ним. Свернув в другой подземный ход, они на мгновение замерли. Оттуда на них смотрели тысячи озлобленных гоблинских взглядов. Среди них были также сотни троллей с дубинами. Эти существа только недавно оправились от ужаса, навеянного рыком кракена, и теперь их мучил голод. Гоблины и тролли собирались на совместную охоту, а в их животах урчало. Увидев большой отряд инферианцев, они решили убить всех до единого. Инферианцы сразу поняли, что дело дрянь. Противников было слишком много, и пробраться вперед было почти невозможно. Отступать назад тоже было глупо. На узкой лестнице гоблины забросали бы их копьями. Предводитель прикинул, что самым логичным будет выстроить оборону и организовать прикрытие с помощью магов. Однако он подозревал, что на звуке битвы может сбежаться еще больше гоблинов и троллей. Он быстро достал связующий артефакт и активировал его. «Сокол, сокол!» — произнес он в артефакт. «Это медведь! Нам немедленно нужно подкрепление! Ты меня слышишь? Отправьте подкрепление по сигналу моего артефакта! Мы заперты в пещере глубоко внутри. Здесь обитает бесчисленное множество гоблинов и грозных троллей!» Пока командир передавал эту информацию, его люди быстро построили для себя защиту из щитов, обрушивая копья на вражеские ряды, а при этом рычали на них угрожающим хором. «Сокол, о каком медведе ты говоришь?» — ответил голос из артефакта. «С кем вы пытались связаться? С птичьим патрулем? Или, может быть, с патрулем животных? Мы не занимаемся такими вопросами. А вы кто? Кто отвечает?» Растерянность охватила командира отряда. Разговаривая при этом, он тоже искал убежище за щитом. «Круглосуточная лавка по доставке мясных шариков», — ответил голос. «Ой, мои извинения, кажется, я послал сигнал не та». Командир почувствовал себя неловко. «А что это за мясные шарики?» «Мы берем фарш, катаем его в шарики, а затем жарим, варим и запекаем. На ваше усмотрение, наша лавка называется «Сытый, неубиваемый». Мы можем доставить шарики прямо к вам в пещеру». — пояснил работник лавки. — Очень хорошо. Пришлите нам, пожалуйста, тысячу жареных шариков со свиным фаршем и три тысячи отварных, завернутых в листья овощей с бараним фаршем, — заказал командир. — Но будьте осторожны, здесь довольно опасно. Мы на задании, и здесь орды гоблинов. — Нам не чужды опасности, — небрежно ответил голос из артефакта. — Мы не в такие места доставляли наш товар. Просто подождите, и вы получите свой заказ в течение часа. «Если шарики остынут, наш гонец вернет вам часть оплаты. Спасибо за заказ. Всего вам доброго и удачной битвы!» Отключая артефакт, командир не смог сдержать радостную улыбку, собирая своих людей, и прокричал им. «Сражайтесь с гоблинами и троллями с еще большим рвением, иначе не выделю потом вам времени на перекус. Те, кто доблестно сражаются, будут вознаграждены двойной порцией мясных шариков». Его подчиненные обстреливать тролли быстро покосились на него, и в этот момент у многих в голове пронеслись схожие мысли. Почему у всех командиры, как командиры, а у нас вот этот? В чем мы провинились? Мы здесь, в отчаянном положении, боремся за свою жизнь, а он думает о еде. Когда-нибудь мы все из-за него погибнем. Но надо отдать должное, по крайней мере, мы умрем сытыми. Идиот. Командир! «Вы вызвали подкрепление», — спросил один из магов, который больше не смог сдерживать свое разочарование. «Ах, да, точно!» — ударил предводитель себя по голове. «Спасибо, что напомнил». Он поспешно повторно активировал связующий артефакт. В этот момент на него посмотрел его брат и подумал, как только этот шпрот с маленьким мозгом смог дожить до такого возраста. Видимо, у него попросту феноменальное везение. По-другому объяснить это никак не могу. Неделю спустя. В лаборатории деда повсюду бурлило множество колб, а разноцветные зелья мерцали при свете свечей. Он усердно трудился над разработкой нового вида боевого зелья. Прикусив язык, Савелий склонился над котлом и отсыпал туда взвешенные на весах ингредиенты, а я с интересом наблюдал за ним. «Дед, что оно хоть делает-то?» «Влиять на нервные окончание врагов будет», — не глядя на меня, ответил он. «Они могут оружие уронить или вовсе упасть, но защита оно не пробьет, если она у них будет». «И ради этого я закупил для тебя специальные ингредиенты. Мне неинтересно сражаться с врагами, у которых нет оружия». «Слушай, в экстренной ситуации это очень даже пригодится», — ворчливо парировал дед. Я уже хотел что-то ответить, но в лабораторию вбежал Альфред. «Господин, к вам прибыл бургомистр Мальзаира. Он дожидается вас в кабинете». «О, кажется, он догадался о том, что я что-то натворил. Если Флави сам приехал, то мой план явно имеет какие-то результаты». Прикинув это про себя, сразу устремился в кабинет с улыбкой на лице, предвкушая услышать новости. В последние дни мои еноты только по лесу бегали, да травы собирали. Дятлов я тоже далеко не отправлял. Как там все обстоит на границе, мне еще неизвестно. Но предполагаю, что недели вполне должно хватить для развернутых действий. Я и сам собирался на днях все разузнать. Быстро добравшись по коридору до кабинета, толкаю дверь и застаю внутри довольного бургомистра. Он расположился на стуле, и выражение его лица было радостным. «Приветствую, Флавий», — здороваясь, прикрывая за собой дверь. Что-то серьезное стряслось? Или просто в гости решил заехать? «Признавайся, Джон, что ты на этот раз учудил?» — повернув ко мне голову, произнес он. «Инферианцы на этой неделе вторглись на границу Ордана, хотя, в свою очередь, вторглись к ним. Между ними завязалось два сражения». Но затем они подписали два мирных договора. Если судить по разведке, скоро между ними и третий мирный договор будет подписан. И, думаю, больше одного дня этот договор тоже не продержится». «Вот оно что. План все же сработал. С другой стороны, я совсем недоволен их мирными договорами, хотя они и нарушаются так часто». В общем, Мэнкастер, а теперь и Инферния, похоже, против нашего врага, добавил Флари. И что-то мне подсказывает, что ты точно причастен к этому. Где ты пропадал несколько дней? Ну, я переоделся в арданского жреца и атаковал Форт в Инфернии. Ничего сверхъестественного я не сделал. Как я и думал, усмехнулся бургомистр. От тебя чего угодно можно ожидать. Но идея натравить всех на наорданцев мне нравится. Такими темпами, думаю, их в будущем будет легче разбить. Тут не стоит думать, а нужно действовать. Надо пользоваться моментом, чтобы ослабить их еще больше. Осознавая все это, я без промедления отдаю мысленные приказы енотам. Им надо разделиться на три отряда а проводят их к стратегическим пунктам. Яйцеголовые уже давно засекли в одном городе близ границы большой оружейный склад. А чуть южнее тоже на границе есть военный лагерь. На севере находится довольно укрепленная орданская застава. Пусть мои пушистики разгромят их ко всем чертям. Думаю, за день они успеют туда добраться, а за ночь все исполнят. Передав приказы для зачистки трех целей, высаживаюсь напротив Флавия. «Чай или кофе будешь?» «Чай!» — кивает он. Протянув руку к колокольчику на столе, я позвонил в него. Через несколько мгновений Альфред показался в кабинете. «Принеси нам чай и что-нибудь для перекуса». «Сейчас сделаю, господин!» Он услужливо кивнул и скрылся в коридоре. Я вновь перевел внимание на бургомистра. — А Грегор где? — Он все мурштрует стражников и общается с магами. Проверяет, готовы ли они быстро реагировать в случае неожиданного нападения. Он в нетерпении, очень хочет отправиться в Ордан. Ему не нравится торчать в городе, но, сам понимаешь, лучше стражу надолго не выводить из Мальзаира. Дело не только во врагах, но и в различных неприятностях внутри самого города». «Мне это все понятно. Однако и Грегора я прекрасно понимаю и согласен с ним. Он полностью прав в том, что нам стоит наносить решительные удары. Было бы здорово, если бы все союзники отправлялись на такие же вылазки, как делаю это я. Но многие из них только обосновались здесь и сперва пытаются укрепить свои владения». «Все это...» занимает слишком много времени и затягивает события. Об этом мы с Флавием и поговорили. Отвечая ему, я уже продумывал, что можно предпринять дальше. Мыслей в голове много. Надо лишь выбрать наиболее подходящую. Следующим утром. Поглаживая обнаженное плечо Алисии, лежащей рядом, я вспоминаю о проведенной с ней ночи. Она была восхитительной, и мне хотелось бы повторить ее. До трех часов ночи мы наслаждались ужином в обеденном зале и пили вино. Запеченные утки, которых мы ели, были невероятно вкусными. После этого Алисия, уже изрядно выпив, отправилась во двор и попыталась призвать лича. Она утверждала, что где-то читала об этом. И так старалась, что ее заклинание разбило окна в правом крыле замка и переполошила всех гвардейцев в казарме. Но я волю посмеялся над этим и, наконец-то, уложил ее спать. Из-за проведённого с ней времени мне удалось поспать всего пару часов. Но я не люблю утром долго валяться в постели. Пора вставать. «Призывательница Личий, вставай!» Бужу Алисию. «Скоро начнутся тренировки у гвардейцев. Ты не забыла? Тебе нужно выпустить на них мертвых зверей». «Отстань, Джон!» У меня голова болит, она закрылась от меня подушкой. Пусть они бьют чучело. Нет, так не пойдет. Им пора выходить на новый уровень в своих навыках. Они должны стать более самостоятельными, чтобы я не беспокоился о них в последующих битвах. Алисия откинула в сторону подушку и поднялась с кровати. Волосы ее были растрепаны, а под глазами залегли темные круги. Пойдем завтракать? спрашиваю ее. — О, нет. Я ночью так переела, что, думаю, целый день есть не смогу. — покачала она головой и принялась одеваться. Но я всегда голоден, как и мои еноты. Поднявшись с кровати, быстро натянул штаны и рубаху. Едва надел сапоги, как в дверь спальни громко постучали. — В чём дело? — выкрикнул я, направляясь к двери. — Господин, во дворе вас ожидает гонец от бургомистра. Говорит, что у него очень срочные сведения. — услышал я голос своего дворецкого. Отодвинув задвижку, распахиваю дверь и быстрым шагом выхожу в коридор. Если такая срочность, значит, что-то плохое намечается. Но с чего бы вдруг? По-моему, у нас все хорошо складывалось. Может быть, совет лордов Ториане что-то учудил? Перебирая в голове эти мысли, быстро выхожу во двор, где все еще прохладно и утреннее солнце еще не успело нагреть землю. Хмурый гонец Флавия стоял рядом со своей лошадью. «У вас для меня письмо?» — спрашиваю его. «Нет», — кратко отрезает он. Боргамистер просил доложить информацию лично, и времени на письмо он не тратил». «Тогда внимательно слушаю». «У нас есть срочные сведения. Инферния и Ордан объединились против Инкастера», — начал докладывать гонец. «Также, по нашим данным, Инферния готовится к выступлению со своим флотом на Мальзаир». Они нападут на город с моря, а Ардан собирается атаковать его с воздуха. Вот чёрт. Почувствуя затылок, я недоумеваю, как всё так перевернулось. Видимо, Арданцы сумели убедить инферианцев, что совместными усилиями они смогут нас разбить и поделить добычу пополам. Это значит, что весь мой план полетел в Тартарары. Положение, конечно, паршивое, но могло быть и хуже. Во всяком случае, ситуацию еще можно исправить и попытаться выкарабкаться из нее. «Спасибо за вести», — говорю вслух. «Передайте бургомистру, что мне нужно немного подумать. Но я благодарен, что он предупредил меня, и теперь буду готовиться». Гонец поклонился и, вскочив на свою лошадь, помчался обратно в Мальзаир. Недолго, глядя ему вслед, я развернулся и уже хотел отправиться к Алисии, чтобы обсудить это. Но вдруг мои гвардейцы на башнях неожиданно забили в тревожные колокола. «Что это значит?» Не теряя времени на размышления, я помчался к лестнице на стене. Взбегая по ее ступеням, слышу голоса гвардейцев. «Оно огромное! Просто гигантское!» «Что же это?» Тропясь я вбегая на каменные плиты сверху и прислоняясь к зубьям стены. Быстро дыша, устремляя взгляд вдаль вместе с моими гвардейцами. Вижу, как гигантское летающее существо из некротической плоти, покрытое странными наростами, похожее по размерам на летающий корабль, движется по нему прямо в нашу сторону. «Кажется, бывает их хуже», — вырывается у меня.